м ы с л я щ и е существа действуют, исходя из убеждения, что им не следует задаваться вопросами и из глубоко укоренившихся предрассудков. Следовательно, судья должен прежде всего ответить себе на вопрос, что именно тебя задевает в этом деле. И с этого момента судья должен задавать вопросы себе и другим. Вопрос из руководства по судебному ритуалу для слуг ящика. «Вас можно заподозрить в болтливости», – обвиняющим тоном сказал Макки. Он все еще сидел напротив Арича в святилище высшего магистра, и это, по сути, оскорбительное замечание, свидетельствовало о том, что атмосфера изменилась. Солнце опустилось к горизонту, и его лучи перестали освещать голову Арича. Теперь оба говорили с остаточной прямотой, и даже если эта прямота была неполной, они все же могли отныне общаться с большей пользой для себя. Высший магистр интерпеливо дернул ногой. Хорошо зная этих существ, Маки понял, что старый Гавачин испытывает боль от длительного сидения на одном месте. Этим преимуществом надо было воспользоваться. Маки поднял левую руку и принялся загибать пальцы. Вы говорите, что первые досадейские добровольцы согласились на стирание памяти, хотя многие их потомки не восприимчивы к такому стиранию. Однако современное население ничего не знает о конфедерации сознающих. Современное население д о с а д и считает себя единственными разумными существами во всей вселенной. Маки было трудно в это поверить. Он загнул третий палец. Арис с видимым недовольством следил за руками собеседника. Какое уродство! Между пальцами не было перепонок. Маки между тем продолжал. «Вы говорите, что демопол, поддерживаемый некоторыми религиозными предписаниями, является главным органом и инструментом власти на досаде?» «Это было исходным условием нашего эксперимента», — ответил Арис. «Далеко не полный ответ», — подумал Маки. исходные условия, неизбежно должны были изменяться. Макки решил вернуться к этому вопросу после того, как боль начнет еще сильнее донимать магистра. Понимают и досадийцы природу к о л и б а н с к о г о барьера, окружающего их планету? Они пробовали испытать прочность барьера ракетами, примитивным электромагнитным излучением, но поняли, что этой энергии не хватит для того, чтобы пробить стену Бога. Так они сами называют этот барьер. Так или небесным занавесом. В какой-то мере это отражает их отношение к барьеру. «Демопол может служить любой форме правления», — сказал Макки. «Какова основная форма правления на досаде?» Ариш подумал, а потом заговорил. «Формы правления варьируют. На досаде существует около 80 форм правления». Еще один пустой по существу ответ. Ариш не хотел признавать тот факт, что их эксперимент предусматривал господство военной диктатуры. Макки подумал о демополе. В руках адептов, руках и с населением, восприимчивым к программным зондам, с помощью которых собирали компьютерные данные, Демопол был самым подходящим инструментом манипуляции массами. Конфедерация Сознающих объявила Демопол вне закона, так как его применение угрожало индивидуальным правам и свободам. Гавачили нарушили запрет, но при этом на поверхность всплыли очень интересные факты. Досадийцы смогли использовать 80 форм правления, не отвергая Демопол. Это означало, что на планете часто происходили изменения. Как часто они меняли форму управления? «Вы умеете делить ч и с т о не хуже, чем я», – раздраженно отпарировал Арич. Маки кивнул. Хотя бы одна вещь была для него теперь совершенно ясна. а н а з а д и й с к и е массы знают о д и м о п о л е но вы не позволяете е м уничтожить его». Арич не ожидал от Маки такой проницательности. Он отреагировал резко, и эта резкость усугубилась болью в мышцах. «Как вы об этом узнали?» Вы сами сказали мне об этом. Я? Да, просто взяли и сказали. Частые смены форм правления я в л я е т с я ответом на раздражитель, демопол. Они меняют форму правления, но оставляют раздражитель. Очевидно, убрать раздражитель они не в состоянии. Несомненно, это является частью эксперимента, п о в ы ш а т ь степень сопротивления населения демополу. Да, результатом является сопротивление населения, сказал Арич, вздрогнув. «Вы таким образом по многим пунктам нарушили закон конфедерации», — сказал Макки. «Легум собирается меня судить?» «Нет, но если я говорю с к о р е ч ь ю то прошу вас вспомнить, что я человек». «Я глубоко симпатизирую Гавачинам, но остаюсь человеком». «Ах, ну да, мы не должны забывать о длительной связи человечества с Демополом». «Мы выжили за счет отбора тех, кто умеет принимать верные решения», — сказал Макки. «А Демопол способствует возвышению посредственностей». И м е н н о это и случилось на досаде? Нет. Но вы же сами хотели, чтобы они перепробовали множество форм правления. Высший магистр молча пожал плечами. Мы, люди, обнаружили, что демо-пол подрывает социальные отношения. Он нарушает равновесие в обществе. И чему же мы могли научиться, разрушив наше досадистское общество? Не возвращаемся ли мы к вопросу об ожидаемом результате? А речь потянулся, чтобы унять боль в мышцах. Вы настойчивы макки, вот что я скажу. Маки грустно покачал головой. Мы всегда считали Дзимопол великим уравнителем, источником чудес в принятии решений. Мы предполагали, что он поспособствует накоплению знаний о том, в чем действительно нуждается общество. Мы думали, что нам удастся, несмотря ни на что, восстановить справедливость. Ариш не скрывал р а з д р а ж е н и е Он подался вперед, вздрогнув от боли в своих старых мускулах. Мы могли бы выдвинуть точно такие же обвинения в адрес тех, кто использует наш закон за пределами мира г о в а ч и н о в Наке удержался от резкого ответа. Гавачинская выучка вынуждала его оспаривать предпосылки использования законов Конфедерации внутреннюю оправданное существование аристократии и властных блоков, неважно, меньшинств или большинства. Согласно аксиоме б ю с а б а любые властные блоки приводили к аристократической форме правления, а потомки тех, кто принимал решения, доминировали во всех властных нишах. Бюро никогда не нанимало отпрысков своих агентов. А речь повторялся, что гавачины позволяли себе очень редко. Закон – это мираж и заблуждение макки, везде за исключением к Федерации Гавачинов. Вы окружаете наш закон теологической аурой. Вы игнорируете способ, каким он наносит вред вашему обществу. Точно так же и с демополом. Вы поднимаете на щит ваш закон, как неизменный источник справедливости. Если вы… Бюро уже. Нет. Если в вашем обществе что-то идет не так, то что вы делаете? Вы создаете новый закон. Вы никогда не думаете об отмене или об уничтожении закона. Вы создаете новые законы. Вы их плодите. Вы создаете все больше и больше юристов. Мы, гавачины, сменемся над вами. Мы же всегда стремимся сократить число законов и численность легумов. Первейший долг легума – избежать судебного процесса. Когда мы воспитываем новых легумов, мы не забываем о специфических проблемах. Мы предвосхищаем способы, какими законы наносят ущерб нашему обществу. Это было то откровение, которого так долго ждал Макки. «Почему вы решили обучать Урева?» Алич слишком поздно понял, что открыл больше, чем хотел. «Вы действительно хороши, Макки, очень хороши». «Почему?» – наставил Макки. «Почему Урева?» «Со временем вы это узнаете». Макки видел, что ответа на вопрос он не получит, но теперь стоило подумать и о других вещах. Теперь стало ясно, что гавачины обучали его совершенно определенной целью, и целью этой была досаде. о б ы ч а я Урева, они имели целью решения подобной, а может быть, и той же проблемы. При этом всплыла разница в подходах к закону и разница между видами, что невозможно было игнорировать. Маки к хорошо понимал недовольство Гавачина всеми правовыми системами, включая и их собственную. С самого детства Гавачина воспитывали в недоверии к любым профессионалам, особенно к юристам. Легу мог руководствоваться только религиозными догмами, и если разделял это недоверие. Но разделяю ли это недоверие я? Пожалуй, да, он разделял. Это было вполне естественно для агента Бюсаба. ь Но большинство населения конфедерации сознающих до сих пор высоко ценило сообщество профессионалов, невзирая на жестокую конкуренцию за новые достижения, которые неизбежно пронизывала деятельность этих сообществ. Новые достижения гарантировали новые ступени признания. Однако в таких сообществах новое могло быть лишь иллюзией, потому что система оценки коллег была уравновешена давлением со стороны тех же коллег и служила лишь для того, чтобы пощекотать эго. «Профессионал всегда олицетворяет власть», – сказал Гавачин. Гавачина не доверяли и власти во всех ее проявлениях. Одной рукой они брали, но другой отдавали. Элегумов неизбежно ждала смерть в тех случаях, когда они прибегнут к закону. Создание нового закона на судебной арене означало разрушение старого закона, а побочным о п р о д у к т а м становилось торжество справедливости. Не в первый раз Макки задумался о неизвестных ему проблемах, с которыми приходится сталкиваться высшему магистру. Странное он в л ч и т существование. Макки хотел было спросить и об этом, но потом передумал. Он перешел к тому, чего не знал о досаде – к стене Бога к небесному занавесу. Часто ли на досаде одерживала верх религиозная олигархия? В качестве внешней формы? Да, часто. Сейчас, например, ими управляет Верховный Электор, Гавачин по имени Брой. Бывает, что у людей в руках оказывается власть, равная власти Гавачина? Да, достаточно часто. Этот обмен мнениями стал одним из самых плодотворных за все время общения с Аричем. Хотя Маки знал, что потакает прихоти высшего магистра, он все же решил продолжить свое исследование. «Расскажите мне о социальной организации досаде». Это военная организация, которая существует в условиях постоянных нападений или угроз таких нападений. Находящиеся у власти индивиду образуют клики, определенные анклавы сил, чье влияние постоянно меняется. Много ли там насилия? Это мир постоянного, непрекращающегося насилия. Маки внимательно слушал. Военачальники, милитаризованное общество. Он понимал, что увидел только часть проблемы, которая заставила Гавачинов изолировать досаде. В этой сфере требовалось действовать чрезвычайно осторожно, и Макки решил воспользоваться обходным путем. Помимо военной, какими еще видами деятельности занимаются досадийцы? Как они трактуют вину и невиновность? Какие у них виды наказаний? Существуют ли у них оправдания? Как они... Вам не запутать меня, Макки. Подумайте сами, Легум. Существует другой, лучший способ ответить на эти вопросы. Укоризненный тон г о в о ч и н а заставил Макки замолчать. Он посмотрел в сторону овального окна и понял, что его побороли с изысканной непринужденностью. По спине пробежал холодок. Макки ощутил опасность. Золотистое тандалурское солнце уже было готово закатиться за горизонт. Синева-то-зеленая линия горизонта была размыта многокилометровым поясом волосяных деревьев, тонкие сережки которых раскачивались на ветру. Макки снова посмотрел на Арича. Лучший способ ответить на такие вопросы. Было очевидно, куда клонил высший магистр. У экспериментаторов, конечно, есть способы наблюдения за ходом эксперимента. Они могут влиять на него, но у такого влияния есть свои границы. Население сопротивляется внешним влиянием. Сложность засадийской проблемы приводила макки в уныние. у х у ш е т и маневры г о в а ч и н о в Лучший способ. а р и ч прочистил свой дыхательный желудочек и снова заговорил. Понимая, что другие будут порицать нас, мы присвоили приоритет нашим испытуемым. Дьявол во плоти. Какое чертовское значение эти проклятые гавачины придают приоритетам? Конечно, все люди рождаются неравными и должны искать для себя место, соответствующее их уровню. Маки к понимал, что у него нет выбора. Надо было с головой нырять в этот омут. Вы предполагали, что вас обвинят в наиболее циничном нарушении прав сознающих существ. Арич шумом выдохнул воздух, что у гавачинов означало то же, что пожатие плечами у людей. Маки позволил себе предупредительно улыбнуться. «Я хочу напомнить высшему магистру, что это он коснулся вопроса о приоритетах». «Правда есть правда». м а к е р резко трахнул головой, не заботясь о том, насколько красноречив этот жест. «Не мог же на самом деле а р и ч так низко оценивать умственные способности своего легума? Действительно, правда». «Я скажу вам правду. В конфедерации сознающих есть подходящие законы, и эти законы подписаны гавачинами». Еще произнося эти слова, Маки понимал, что Ариш ждал от него именно их. Чему-то досадийский эксперимент научил и Гавачинов, чему-то очень важному. Ариш помассировал разболевшуюся ногу и сказал, «Хочу напомнить вам, Легум, что мы населили досаде добровольцами. Их потомки не высказывали желание становиться добровольцами. Предки всегда делают выбор за своих потомков, к лучшему или к худшему. Права сознающих, информированное согласие. Конфедерация была так занята нагромождением законов Создавая иллюзию права, что вы почти забыли о руководящем принципе приоритета. Приоритет, п е р в е н с т в а это залог развития способностей. Народы, которым никогда не бросают вызова, не приспособлены к выживанию. Несмотря на очевидную опасность, Маки понимал, что должен настаивать на ответе на свой вопрос о преимуществах. Чему вы научились у вашего чудовища? Скоро вы получите исчерпывающий ответ на этот вопрос. Это был еще один намек на то, что скоро он увидит досаде собственными глазами. Но сначала было бы неплохо разубедить Арича в том, что Маки не догадывается о последствиях. Здесь нужно действовать с открытым забралом. Не впутывайте меня в это дело. Впутывать вас? В голосе Арича послышалось неподдельное удивление. Неважно, как вы собираетесь использовать то, чему вас научила досаде, вас все равно заподозрят в преступном умысле. Все, что кто-либо узнает... Ах, это... Новые данные делают сильнее. Не путайте меня, Арич. В истории любого вида есть примеры того, как новые данные активно использовались в преступных целях. Арич не стал оспаривать сказанное Макки. Они оба знали об этом. Гавачины не доверяли власти во всех ее формах, но очень умело ею пользовались. Аричу стал совершенно ясен ход мыслей Макки, и в помещении повисла тяжелая удушливая тишина. Уничтожение досаде будет означать сокрытие всего, чему научились там гавачины. м а к к е н е будучи гавачином, должен узнать эти сведения, а значит тоже подпадет под подозрение, если обвинение будет предъявлено. Исторически злоупотребление новыми данными происходит в промежутке между моментом, когда этими данными обладают очень немногие, и моментом, когда эти новые данные становятся всеобщим достоянием. г о в о ч и н о и Бюро называли этот промежуток провалом данных, и этот провал был источником постоянной опасности. Мы не станем скрывать то, что мы узнали, сказал Арич. Но мы не станем говорить о том, как мы это узнали. И это всего лишь отвлеченный академический вопрос, уничтожите ли вы ради этого целую планету со всем ее населением. Ах да, конечно, чисто академический. Есть одна вещь, о которой вы, макки, не знаете. Дело в том, что одна из наших испытуемых уже запустила, исключительно по своей инициативе, цепь событий, к о т о р а я очень быстро уничтожат досаде, вмешаемся мы в этот процесс или нет. Вы очень скоро узнаете об этом, когда, как подобают доброму легуму, каковым вы без сомнения являетесь, отправитесь туда и на собственной шкуре поймете, что это за чудовище.